Мы не можем воспринимать мир во всей его полноте. В мире миллиарды людей, сотни миллиардов событий ежедневно. Миллионы компаний и организаций, тысячи языков, сотни стран, тысячи больших городов, тысячи открытий и изобретений делаются ежедневно, в десятках тысяч лабораторий. Мы не можем охватить вниманием весь объем этих событий. Не можем даже толком представить, как он огромен. Журналисты и вся сложная медиа как раз и нужна для того, чтобы как-то справиться с этим информационным потоком, чтобы структурировать его и доставить каждому именно ту информацию, которая ему нужна, выделить самое ценное и существенное. К сожалению, медиа несовершенна и сильно искажает картину мира по нескольким причинам. Политическое и коммерческое влияние. Конкуренция за внимание аудитории, игнорирование мелких событий. В итоге мы видим не то, что происходит, а то, что нам заказывают увидеть. То, что будоражит наше внимание, и то, что достаточно масштабно. Приведу пример. В деревне Заозёре на помойку выкинули телевизор. Местный журналист, проходя мимо помойки, не обратил на это внимания. Это совершенно обыденное событие. Кто-то купил себе новый телевизор и выкинул старый. Но представьте себе, что в этот день в каждой деревне выкинули телевизор. Около 100 тысяч телевизоров в один день были выкинуты на помойку. Удивительнейшее событие. Почему именно в этот день? Почему именно телевизоры? Но никто об этом не написал, даже в местной газете, не говоря уже о федеральных каналах. Каждый журналист прошел мимо и не заметил непримечательный факт, который оказался ниже его порога восприятия. Сколько таких массовых, но локальных и незаметных явлений оказывается ниже порога восприятия отдельных журналистов. Все эти события никак не доходят до читателей, слушателей и зрителей. Ты убежден, что если о чем-то не сказали в новостях, то для тебя это неважно, или даже вовсе не существует. Но есть вещи, о которых не говорят в новостях. О предстоящем кризисе, об авариях на атомных объектах, обо всем, что может снизить рейтинг губернатора или президента, о незначительных событиях, о скучных позитивных фактах, о событиях, не имеющих коммерческого или политического значения. Сказанное выше относится к медиасистеме в целом. Но хорошая новость. Состоит в том, что если приглядеться, то система состоит из отдельных людей, и каждый человек может выбирать, играть по правилам системы или только притворяться. И вот о таких людях мы и поговорим дальше, о тех журналистах и блогерах, которые формируют новый образ мира, находясь внутри огромной и мощной мировой медиа-системы. Блогеры. У топовых блогеров аудитория насчитывает десятки тысяч, иногда сотни тысяч подписчиков. Это сопоставимо, а иногда и превышает аудиторию серьезных изданий. Сергей Доля, один из известнейших блогеров Рунета, запустил проект «Блогер против мусора». Этот проект объединил блогеров для борьбы за чистоту. В рамках проекта проводились уборки, установки урн, но самое главное, этот проект получил огромную поддержку в интернете благодаря сотням тысяч перепостов. «Личная история».